Глава Не дождавшись его второй раз ответа, Тапок бегом бросился назад, перепрыгнув с борта вражеской платформе на свою, проскочил палубу и забежал в кабинку оператора. В отличие от платформы мусорщиков, на своей они не успели переделать кабину. Она так и оставалась маленькой, толком без защиты, вся застекленная. Тапок в очередной раз пожалел, что решил так быстро улетать из дыры. Все же стоило чуть доработать платформу, хотя бы лучше защитить кабинку оператора. Все эти мысли появились в голове, тапка не просто так. Уже на подходе к кабинке тапок заметил маленькую дырочку, которая могла оставить пуля целую вереницу трещин от этой дырки, расходившуюся. А главное, тапок заметил кровь на стекле. Он обижал кабинку и сразу же на входе наткнулся на тело Вика, лежащей ничком. Грудь его была залита кровью, он лежал совершенно бездвижно. Тапок присел рядом, проверил пульс, дыхание, попытался оказать помощь, но... все это было уже бесполезно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 «Ты чего? Эй! Ему надо помочь!» Юси поднялась на платформу из проходца, присел рядом, принялась тормошить тапкой, рвать на нем одежду, намереваясь добраться до раны, закрыть ее. Она еще не поняла, что Вик мертв, чего не скажешь о замерзших в нескольких метрах от них полозе и бесе. Те с мрачными выражениями на лицах глядели на тапка, лежащего рядом с ним Вика. Платформу мусорщиков грабить не стали. Как раз наоборот, самое ценное оставили к огромному неудовольствию Полоза. Однако у них не было особо времени на то, чтобы собирать трофей. Если мусорщики успели предупредить своих коллег, то сюда очень скоро потянутся другие платформы, и тогда у Тапка и его команда возникнут еще большие проблемы. Кроме того, Тапок надеялся, что если сюда прибудут другие мусорщики, то их удастся обмануть, заставив поверить в то, что у их коллег здесь просто возникли проблемы с платформой.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 «Что с Виком будем делать?» «Отлетим подальше и похороним. Что же еще?» М -м -м. «Что? Есть предложение, как его оживить?» «Как оживить? Нет», — покачал головой Полос. «Но хоронить... Мы кучу времени потеряем». «Он был одним из нас и погиб. Потерять час-полтора, чтобы достойно его похоронить, это меньше, что мы можем для него сделать». «Как скажешь»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 пока полосы тапок копали могилу в основании центральной скалы, без ЮСИ принесли тело Вика. Вся церемония прощания прошла быстро. Тапок не был мастером говорить долгие речи, так что с Виком он просто попрощался. Следуя его примеру, это сделали остальные. Тело опустили в яму, засыпали песком, затем постояли несколько минут возле могилы молча. Мертвым покой. А у живых есть еще дела. Все, взлетаем. Когда платформа вновь взмыла вверх и стала на курс, QC, которая вела их воздушное судно, подошел тапок. «Ну, как ты?» — спросил он. «Нормально вроде». «Нет, я серьезно». «Я тоже. Знаешь, никогда не питал иллюзий на наш счет. По сути дела, все это одна большая авантюра. Может, мы и сможем взлететь, но я прямо-таки уверена, что погибнем. Может, хоть напоследок увидим звезды, свободу».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 Не будь его, не будь его, все бы могло обойтись. «Да, не повезло парню», — вздохнул Юси. «Всякое бывает», — пожал плечами тапок. «Знаю еще историю о том, что парень себе полностью заменил кожу, поставил армпластовое волокно. Пуля она держала с трудом, но удар ножом выдерживала легко, умер просто от приступа аппендицита». «Да как?» — поразилась Юси. А вот так. Скальперем разрезать кожу не получалось, а в медкапсуле единственное, что была на многие километры вокруг, накрылся лазер. В обычной ситуации другому человеку смогли бы помочь, но не этому парню. Аппендицит таки лопнул, вызвав перитонит и все. «Просто мрак», — возмутилась Юси. «Никогда импланты ставить не буду». «Да дело не в них», — отмахнулся Тапок.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 «А если что-то пойдет не так?» — спросил Полос. «Что?» — хмыкнул Тапок. «Ну, не знаю», — пожал тот плечами. «Если придется срочно убегать». «От кого?» Ха -ха — усмехнулся бес. «Если там засада, то неважно, где мы сядем». А ну как действительно засада?» — нахмурился Полос. «Брось!» — отмахнулся Тапок. «Если бы мусорщики знали об этом корабле,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 начало было полос но осекся а хрен с тобой но корабль этот действительно жутко выглядит что неужели только для меня дрейк как дрейк пожал плечами без ничего необычного главное чтобы рабочий был заметил тапок с монстрами я договорюсь предложу мирное сосуществование ага. аргумент у тебя в кабуре, да хохотнул бес. «Ладно, давайте уже на посадку, и пойдем поглядим, можно ли поднять эта корыта на орбиту». Бес этапок направились к перилам. Юсси начала осторожно снижать платформу. «Полос! А?» Он с недовольным лицом повернулся к девушке, явно ожидая от нее какой-то подначки. «Ты знаешь, мне от этого корабля тоже не по себе».